Глава четвёртая. Во попал. Пули тоненько посвистывали, пролетая над Михаилом. Он отполз правее, чтобы укрыться за подбитым бронетранспортером хотя бы от немецкого огня. Но как только стрельба стихала, он полз дальше. В какой-то момент ему повезло. Впереди оказалась воронка от снаряда или бомбы, и Михаил сполз в неё. Хоть какое-то укрытие. Потеряв его, из-за виду стрельбу с обеих сторон прекратили. Воронка с лежащим в ней Михаилом оказалась как раз посредине нейтральной полосы. Михаил снял и отшвырнул в сторону ставшую ненужной немецкую каску. При дневном свете ползти дальше было рискованно, и немцы, и наши настороже, убьют. Михаил решил досидеть до темноты, а потом под её прикрытием выбираться из воронки и ползти к своим. Комбинезоны и унты не позволят замёрзнуть, кисти рук только зябнут. Начало смеркаться. Всё-таки первые числа ноября – день совсем короткий. Ещё с полчасика и пойду к своим», – решил Михаил. Как же он просчитался, когда окончательно стемнело, фашисты стали пускать осветительные ракеты. Хлопок, и в небе на парашютике повисает яркий, ослепительно-белый шар, заливающий местность мертвенным светом. Между пусками осветительных ракет промежутков почти не было. Да сколько же они добра впустую переводят? Выбрав момент, когда ракета в выгорев стала меркнуть, Михаил рванулся вперёд. Он бежал изо всех сил. С немецкой стороны раздался ненавистный хлопок ракетницы. В ту же секунду Михаил упал на землю и замер. И такую уловку он повторил не один раз. Когда уже подобрался поближе к русским позициям, то, задыхаясь от бега, отчаянно закричал. «Товарищи, не стреляйте, я свой!» «Ползи, мы стрелять не будем!» – послышалось в ответ. Приободрённый Михаил с нетерпением стал ждать удобного момента. Вот свет очередной ракеты стал тускнеть. Михаил вскочил и бросился бежать. Хлопок. До траншеи метров 7-10, и он не остановился, чтобы переждать эту ракету. Уже падая в траншею, услышал пулемётную очередь вдогон и свист пуль над головой. Ударился грудью о скат траншеи, да так, что дыхание перехватило. Едва он оказался на дне траншеи, как рядом возникла тень. Что, немчура, заблудился? Я лётчик, наш советский, сбит был, вот выбрался. Сказки-то не рассказывай, я ведь видел, как ты на броне транспортере от немцев пёр. Оружие есть? Есть. Штатный ТТ. Отдай от греха подальше. Михаил нехотя вытащил из кобуры пистолет и протянул солдату. В траншеи послышались голоса, из-за её перегиба вышли трое. Солдат, разоруживший Михаила, встал по стойке смирно и поднёс руку к виску. «Разрешите доложить, товарищ лейтенант?» «Докладывай». Один из идущих остановился. «Вот, товарищ лейтенант, с той стороны приполз. Говорит, лётчик наш из сбитых. Оружие я у него изъял». Солдат протянул командиру пистолет Михаила. «Видел я всю эпопею, сейчас разберёмся. Пошли. Сахно, иди впереди, поглядывай на всякий случай». Командир пошёл впереди, за ним Михаил замыкал шествие сахно, державший на изготовку винтовку Мосина с примкнутым штыком. «Случись побег, да он просто развернуться не сможет в узкой траншеи. Трёхлинейка со штыком, метра полтора будет». Траншея сделала поворот, ещё один. Лейтенант откинул в сторону брезентовый полок. «Заходи». Михаил шагнул в темноту, ударился обо что-то. «Осторожнее, боржойку завалишь». Лейтенант протиснулся за Михаилом, зажёг спичку, от неё светильник. «Такой Михаил видел впервые». На составленных вместе пустых снарядных ящиках стояла сплющенная вверху снарядная гильза, в которую был заправлен фитиль, горевший неверным, колеблющимся чадящим пламенем. Землянка была очень тесной, два на полтора метра. Лейтенант протянул руку. «Документы». Михаил достал из нагрудного кармана документы и протянул их лейтенанту. Командир зажёг фонарик, прочитал удостоверение, направил свет в лицо Михаилу. Тот зажмурил глаза. «Вроде похож. Держи». Лейтенант вернул документы. «И пистолет верни», — напомнил ему Михаил. Лейтенант достал из кармана и протянул Михаилу отнятый при задержании пистолет. Тот сунул его в кобуру. «Да ты садись, Летон, ящики сзади». Михаил уселся на пустой снарядный ящик. «Пить будешь?» Не дожидаясь ответа, лейтенант достал из ящика бутылку водки, две алюминиевые кружки, разлил. «Давай, за возвращение». Он поднёс кружку к губам. «За такой тост грех не выпить». Михаил сделал большой глоток. Горло обожгло. Водка теплом разлилась по желудку, ударила в голову. Закуски не было. «Ты как у немцев транспортом разжился?» – спросил лейтенант, затягиваясь беломором. «Сбили. Шёл к своим. А тут колонна немецкая транспортная. Позади неё бронетранспортер. Я за деревом залёг. Водитель с пулемётчиком облегчиться захотели. Остановились совсем рядом, даже двигатель не выключили». Но я их и застрелил. Хотел сначала пешим, да соблазнился. Броня всё-таки, да и быстрее, чем ногами». Лейтенант засмеялся. «Ага, лётчики ножками не привыкли. Им или летать, или ездить. Жалко, что у немцев опель-капитана не оказалось». «Это что ещё такое?» «Машина легковая». «За бронёй спокойнее». «Аэродром твой где, Литун?» «Пятидесятый ближний бомбардировочный авиаполк. Командир Иванов. Базируется под Тулы, недалеко от Балахова». «Далековато. У тебя связь с полком есть?» «Откуда? Только через посыльного. Я взводом командовал, до да командира роты три дня назад снарядом убило. Я теперь ротный, а в роте всего сорок человек осталось. Связиста нет уже три недели. Хреново». «Ещё как хреново, Сергей. Комполка говорил, что приказ есть лётчиков, вышедших из немецких тылов, сразу в свои полки отправлять». «Правда, сам я этот приказ не видел и тебя до утра бы оставил, да только днём немец головы поднять не даёт. Где шевеление, заметят, сразу бьют из пулемётов да из миномётов. Так что дам я тебе сопровождающего и иди в штаб полка. Сахно!» Откинулся брезентовый полог, показалась голова солдата. «Я! Отведи лётчик в штаб полка. Слушаюсь». «Ну давай, лётчик, иди». «Летай, бомби этих гадов! Сильно давят, продаху нет!» «Спасибо, лейтенант!» Михаил вышел из тесной землянки и направился вслед за солдатом. «Закурить не будет, товарищ летчик?» «Извини, не курю. Жалко!» Дальше шли молча. Выбрались из траншеи, затем перелеском, потом полем. За ним показались избенки какой-то деревушки. Сахно направился к одной избе, стоявшей в центре. «Стой, кто идет?» От забора отделилась тень часового. «Так кто ж я, Сахно? Ты чего, Алексей, не узнал?» «А как я тебя узнаю, когда темно?» «Хватит болтать. Я вот товарищ летчик привёл к командиру полка. Командир рот приказал». «Так ком полка спать уже лег? Время-то позднее». «Буди. Я его с рук на руки сдать должен». «Он двое суток на ногах. Пожалеть мужика надо». «Тогда к начальнику штаба». «Это можно». Часовой прошёл в избу. Отсутствовал он минут пять, а когда вышел, махнул рукой. «Заходите, товарищ лётчик!» Михаил зашёл в штаб. Часовой провёл его к одной из дверей, постучал. Услышав разрешение войти, распахнул дверь, и Михаил перешагнул порог. За столом сидел худой, смертельно усталого вида капитан с тёмными кругами под глазами. «Здравия желаю, товарищ капитан. Разрешите представиться. Младший лейтенант Борисов. Был сбит вчера при выполнении боевого задания, вот вышел из вражеского тыла». «Вышел это хорошо». Это ты молодец. Документы. Михаил протянул документы. Капитан внимательно их изучил, кивнул удовлетворенно и вышел из комнаты. Вернулся через четверть часа. Телеграфировал в штаб дивизии сказали, есть такой полк, только связи с ним нет. Завтра утром полковой комиссар в политотдел дивизии едет. Вот с ним и отправишься. Он протянул Михаила документы. Располагайся, вздремнуть бы надо, устал я. С этими словами капитан стянул сапоги, улегся на деревянную кровать и почти сразу захрапел. Михаил прилег на широкую лавку, подложив под голову ватник. Сон пришел быстро. Утром его растолкал солдат. «Товарищ летчик, подъем! Товарищ полковой комиссар ехать в дивизию собирается. За вами послал!» Михаил потер глаза, отгоняя остатки сна. Он поднялся, до хруста в суставах потянулся. Вещей не было, собирать было нечего. На сельской дороге перед избой, где располагался штаб полка, стоял грузовичок полуторка. В кабине уже сидели водитель и полковой комиссар. Михаил подошёл, козырнул. Товарищ, но комиссар его перебил. «Лезь в кузов, лётчик, время не терпит». Михаил, опершись ногой о колесо, перевалился через борт полуторки. Легко подняться не получилось. Движение стеснял меховой комбинезон. Водитель сразу дал газ. Машину нещадно трясло на колдобинах, мотор подвывал на подъёмах. Михаил лежал в кузове на спине, сидеть было не на чем. Через полчаса езды он заметил вдали, высоко в небе, чёрную точку. Она быстро увеличивалась в размерах. «Воздух!» – заорал Михаил и забарабанил кулаками по кабине. Водитель резко затормозил, обе дверцы полуторки распахнулись, он и комиссар бросились вон из кабины михаил выпрыгнул из кузова и не удержавшись на ногах упал послышались звуки пулеметной очереди по дороге к машине потянулись фонтанчики поднятой пулями земли на миг оглушил рев низко пронесшегося над машиной истребителя в то же мгновение полуторка вспыхнула по видимому пули повредила бензобак или бензопровод михаил опасаясь взрыва на четвереньках быстро отполз от машины только поднялся как сзади жарко ахнуло Горячей волной воздуха его сбило с ног, чем-то ударило в спину, но меховой комбинезон смягчил удар. Когда в ушах прошёл звон и шум от близкого взрыва, Михаил поднялся, отряхнул комбинезон. На дорогу вышли водитель и комиссар. «Жалко, всего пяток километров не доехали», — сказал полковой комиссар. «Это ты молодец, что истребителю следил. Так я в кузове сидел, мне виднее было». «Такая машина была...» — вздохнул водитель. «Почти новая». «Не жалей! Кончится война! Новых машин завода понаделают!» – сказал комиссар. Уже чисто инстинктивно скользнув взглядом поверх верхушек деревьев, Михаил не поверил своим глазам. Вдали опять явственно виднелась чёрная точка. Водители комиссар стояли к ней спиной и не видели надвигающейся опасности. «Воздух!» – снова совершенно неожиданно для спутников Михаила прозвучало его предупреждение. Михаил первым бросился в канаву. Водитель тоже среагировал мгновенно, а вот комиссар повернулся посмотреть, откуда исходит угроза. И поплатился за это. То ли прежний мессер решил вернуться, то ли это другой был, но он дал очередь. Комиссара швырнуло на землю. Когда истребитель, оглушив Михаила и водителя рёвом, пронёсся дальше, они подбежали к политработнику. Комиссар уже не дышал. Три крупнокалиберные пули, попавшие в грудь и живот, не оставили ему никаких шансов на жизнь. Водитель удивлённо уставился на Михаила. «Какая нелепая смерть, он же только что живым был, с нами разговаривал. А на войне разве по-другому бывает? Чуть зазевался и готов. Урок усвоил?» «Усвоил. Документы у него забери, отдашь в штабе дивизии, да расскажешь, как он погиб». «А тело куда же?» «Чем ты могилу рыть будешь? Руками?» «В политотделе помогут, машину пришлют с бойцами, похороните по-человечески». «Верно. Видать, приходилось уже боевых товарищей хоронить». «У многих лётчиков могил не бывает. Сгорел в самолете, и всё». Водитель недоумённо покачал головой. Около часа они добирались до штаба дивизии, водитель подвёл Михаила к избе. «Вот тут штаб, вам туда, товарищ лётчик, а я в политотдел». В штабе царила суета. Выходили и заходили командиры, бегали солдаты-порученцы. Из-за приоткрытых дверей одной из комнат доносились треск и писк радиостанции. Из комнаты выбежал майор, Михаил шагнул к нему. «Разрешите обратиться, товарищ майор?» «Разрешаю, только по-быстрому». «Младший лейтенант Борисов, 50-й бомбардировочный полк, сбит при выполнении боевого задания. Вот, до штаба добрался». «Что добрался, хорошо, только у меня не авиадивизия, самолётов нет, и с твоим полком связаться не могу, связи нет». Майор поманил Михаила пальцем, и когда тот сделал два шага вперёд, наклонился к его уху. Немцы прорвались. В дивизии едва батальон людей остался. Выбирайся сам и не тяни, коли в окружение попасть не хочешь. Ведь твое место в небе». Михаил понял, что он может рассчитывать только на самого себя. «Спасибо, товарищ майор». Но майор его уже не слышал. Он повернулся и ушел. Вышел из избы и Михаил. Хорошо бы поесть, тем более, что он вчера не ужинал. А время уже 11 часов и в животе пусто. Он остановил пробегавшего мимо бойца с ящиком на плече. «Кухня где?» «На задах!» Боец махнул рукой влево. Туда Михаил и направился. «Ага, направление правильное, с ясным запахло». Возле походной кухни стояли несколько бойцов. Повар с здоровенным черпаком, щедро, с горкой, накладывал в подставленные солдатские котелки пшённую кашу. «Ешьте, хлопцы, не прободать же добро!» – приговаривал он. «Боец, меня не накормишь?» — осведомился Михаил. — Запросто. Давайте котелок, товарищ командир. Но Михаил развел руками. — А вот котелка и ложки-то у меня и нет. Повар соскочил с походной кухни, открыл ящик, достал алюминиевую миску и такую же ложку щедро положил каши каше. — Угощайтесь! Каша с тушенкой, сдобренная маслом, была хороша. Или Михаил так оголодал, что немудренная еда показалась царской? Он быстро съел кашу, подумал и протянул повару миску. — Ещё! «Понравилось?» — Михаил поднял большой палец. Довольный повар положил ещё черпак. «На пол готовил, а кормить некого. И лошадь взрывом убила. Как кухню вести?» — сокрушался повар. Ничего посоветовать Михаил ему не мог. Он сел на лавку и поел уже не спеша. «Пять минут не решат ничего, так хоть наемся», — решил он. «Ещё неизвестно, когда следующий раз покушать придётся». Он вышел из деревни, где располагался штаб дивизии, и пошёл по грунтовке на восток. Туда же тянулась редкая цепочка жителей, неся узлы со скарбом, за руку держали детей. Иногда встречались тяжелоосевшие, гружённые сверх всякой меры подводы. В них на чемоданах и баулах сидели старики и дети. Одна из старух погрозила Михаилу крючковатым пальцем. «С бабами и детьми бежишь, а ещё сталинский сокол. Кто ж воевать будет? И не стыдно тебе драпать без оглядки?» Михаил не знал, куда деваться от стыда. Не будешь же всем объяснять, что он был сбит, в воздушном бою уничтожив противника, а теперь вот возвращается к себе в полк. У каждого солдата на войне своё место. У пехотинца в окопе, у танкиста в боевой бронированной машине, а у него лётчика за штурвалом самолёта. Вот туда, к самолёту, на аэродром он и добирается. Стараясь быстрее миновать укоризненный взгляд незнакомой ему старухи, Михаил, опустив голову, ускорил шаг. Хоть вины за собой лично не чувствовал, но сейчас, здесь, на дороге, он был полномочным представителем Красной Армии. И упрёки принимал как должное. Ещё так недавно на парадах красивым строем ходили, над Красной площадью пролетали, а как до войны дошло, только отступаем. Михаил понимал, что разрозненная армия население защитить не может, знал, что враг скоро к Москве подойдёт. Но знал он, однако, и то, что немцы Москву не возьмут, что под Сталинградом и Курском битвы великие прогремят. И что победный май 45-го тоже будет. Но сказать этого он не мог. «Да если бы и сказал, кто поверит, глядя на бегущую армию!» Слева у развилки дорог сидели на обочине солдаты, судя по петлицам, из разных родов войск. И оружие у них разное было. У кого трёхлинейка, а у кого и ППД. Правда, Михаил заметил, что некоторые без оружия, а у сержанта так даже немецкий автомат. На самом перекрёстке седой от пыли стоял политрук с забинтованной рукой. Увидев Михаила, он указал ему рукой. «На обочину!» Михаил подошёл к политруку, представился. «Младший лейтенант Борисов, следую в свой полк». «Да мне всё равно, куда ты следуешь, Борисов. Мною получен приказ собрать бойцов и здесь, вот на этом перекрёстке, задержать немцев. Хотя бы на сутки. И ты будешь здесь». «Я же лётчик. От меня пользы больше в небе будет». «Приказы не обсуждаются, товарищ младший лейтенант. Или вы устав не читали?» «Слушаюсь, товарищ батальонный комиссар. Михаил усмотрел на петличках и нашивках на рукаве его звания. «Только у меня, кроме пистолета, другого оружия нет», – предупредил он. «Подвезут». Михаил пожал плечами и пошёл на обочину к солдатам. «Закурять не найдётся, товарищ лётчик», – обратился к нему один из сидящих. «Не курю, боец». Часа через два подошла полуторка. Из кузова выпрыгнули два бойца, сняли пулемет «Максим». До этого дня Михаилу приходилось видеть «Максим» лишь в музее. «Лётчик, ко мне!» подозвал политрук Михаила. «Стрелять умеешь, Борисов?» делось. «Тогда бери, царский подарок». Политрук вытащил из кабины полуторки автомат ППД и подсумок с двумя дисковыми магазинами. «Даю пулемет с расчётом и ещё двух бойцов. Займёшь вон тот холмик слева. Сержант с пятком бойцов справа. Ну а здесь, на самом перекрёстке, я буду с остальными. Всё ясно». «Так точно. Занимай позицию». Оглядев собравшихся солдат, политрук спросил «Бойцы, кто о противотанковое оружье знает?» К Михаилу подошли пулемётчики. Один тянул за собой Максим на колёсном станке, другой держал в обеих руках по коробке с пулемётными лентами. «Прибыли по приказанию товарища батальонного комиссара. Где позиция будет?» «Пока вон туда, на холм. Обустраивайте позицию». Михаил подошёл к солдатам, они набивали патронами под сумки и заряжали обоймы. «Ты и ты!» – он указал пальцами на двух бойцов. «Со мной!» Михаил не церемонился. Повернулся и, не оглядываясь, пошёл к холму. Двое бойцов пристроились сзади. Пулемётчики уже устанавливали на небольшом холме пулемёт. Поставив коробки с боезапасом, они откинули крышку пулемёта и заправили ленту с патронами. Михаил и бойцы становились рядом. «Вы бы не демонстрировали позицию врагу, товарищ лётчик!» – посоветовал один из бойцов. Видимо, у него имелся фронтовой опыт. Михаил потоптался, подбирая подходящую позицию, да и улегся на верхушке холма. «Э, нет, так не пойдёт», — снова запротестовал пулемётчик. «Вы все ложитесь на обратной стороне холмика, чтобы вас сразу пулями не задело. Только голова и оружие над холмом быть должны». Михаил послушно сполз назад. Стыдно, конечно, что простые бойцы советы дают. Да ведь Михаил не обучался в офицерской школе. Даже на сержантских курсах не был. Самолёт, да, знал, а тактику пехоты, увы. На перекрёстке дорог бойцов тоже не было видно. Все замаскировались за маломальскими укрытиями. Холодно вот только, ветерок понизу тянет. Михаилу ещё ничего. В меховом комбинезоне, а вот каково солдатам в шинелях и ботинках с обмотками. Прошёл час-другой. И без того редкое движение населения по дороге совсем прекратилось. а военных не было видно и вовсе. «Что они, по другой дороге ушли или на позициях их сидят?» – недоумевал Михаил. Не видя немцев, замёрзшие солдаты, пытаясь хоть как-то согреться, встали. Притопывая ногами, они охлопывали себя по бокам, растирали посиневшие кисти рук. Холод, исходящий от промёрзшей земли, пробирал людей через шинельки, не позволяя долго лежать на одном месте. Было уже около трех часов дня, когда появились немцы. Сначала услышали звук приближающихся моторов, потом показались мотоциклисты. Ехали они медленно, пулемётчики в колясках хищно водили стволами пулемётов по сторонам, готовясь к немедленному отражению любой атаки. Лязгая гусеницами за мотоциклистами полз танк Т-3, а уже за ним три бронетранспортера. По численности около роты живой силы. Михаил ждал, когда по команде Политрука откроют огонь с перекрёстка. Открыть огонь раньше времени – значит обнаружить себя. Колонна приближалась. Мотоциклисты уже были не более чем в 150 метрах от позиции группы Политрука. Огонь с позиции ударил неожиданно. Стреляли из автоматов и винтовок. Мотоциклисты пытались развернуться, но огонь был жестоким, почти в упор. Уйти удалось только одному мотоциклисту. На дороге лежали перевернутые мотоциклы и трупы немцев. Главную опасность представлял танк. Он полз, не снижая скорости. Вот он сделал короткую остановку, выстрел. Раздался взрыв, на перекрёстке взметнулись комья земли. Танк двинулся вперёд. «Чего же с противотанкового ружья не стреляют?» – волновался Михаил. «С наших позиций ударил выстрел. Стреляли именно из ПТР. Уж слишком громким он был». Ни с каким другим стрелковым оружием не спутаешь. Однако танк упорно продолжал двигаться вперёд. Вот он сделал короткую остановку и снова выстрелил. И почти тут же прозвучал ещё один выстрел из ПТР. С танка сорвало гусеницу. «Молодцы, хлопцы! Теперь добивайте!» Слева и справа, лишённые хода танка, обошли немецкие бронетранспортеры и остановились. Под прикрытием пулемётного огня из них стали спешиваться пехотинцы, укрываясь за бронёй корпусов. Наступила решающая для Михаила минута. Сбоку, с холма, бронетранспортеры были отлично видны. «Огонь!» – внезапно осипшим голосом крикнул он. Пулемётчики только того и ждали. Первый номер уже держал на прицеле пехоту. Фланговый неожиданный огонь, как железной метлой, прошёлся по вражеским солдатам. Группа из ближнего к холму бронетранспортера была почти полностью уничтожена. Михаил тоже дал несколько очередей из автомата. Рядом хлопали винтовочные выстрелы двух бойцов. Немцы, оказавшись с двух сторон под перекрёстным огнём, залегли. Михаил заметил, как начала поворачиваться в их сторону башня танка. «Берегись, танк!» – крикнул он. Пулемётчики тоже заметили грозящую опасность. Они сползли с холма вниз на противоположную сторону холма, таща за собой Максим. Через несколько секунд на месте бывшей пулемётной точки грохнул взрыв. «Вот сволочь, теперь головы поднять не даст», — возмутился про себя Михаил. «Сменить позицию!» — скомандовал он. Пулеметчики поползли влево, бойцы за ними. С перекрёстка раздался очередной выстрел ПТР, и один из бронетранспортеров вспыхнул, а второй стал пятиться назад, укрылся за танком под прикрытием его брони. Хоть Т-3 не из тяжёлых танков, однако и противотанковое ружьё, не пушка — Не могло оно пробить башню и корпус танка в лоб. В башне откинули боковой люк, и из танка попытался выбраться танкист. Наш пулемётчик из группы Михаила поймал его в прицел и срезал короткой очередью. Он так и повис, наполовину высунувшись из башни. Двигаться танк не мог из-за сорванной гусеницы, но зато он превратился в бронированный ДОТ. Танкисты выбраться из него не могли, будучи под прицелом наших бойцов. Ситуация складывалась патовая. Немцы и наши перестали стрелять. Наши бойцы экономили боеприпасы, что толку стрелять по броне? А немцы явно что-то замышляли. Не зря же на башне танка красовалась антенна. И точно, не прошло и четверти часа, как послышался заунывный вой моторов, и в небе показались немецкие пикировщики Ю-87. Они сходу стали бомбить перекрёсток дорог. Взрывы бомб следовали один за другим. Перекрёсток затянуло пылью и тротиловым дымом. «Амбез, ребята!» — стянул себе себя пилотку пулемётчик. Михаил думал так же. Видно, по наводке танкистов один из бомбардировщиков зашёл в пикирование на холм. «Разбегайтесь!» — закричал Михаил. И первым бросился в лес. Он-то хорошо знал, как точно может бомбить пикировщик. Едва он упал между деревьями, как последовали один за другим два взрыва. Пикировщик взревел на форсаже мотором, ушел вверх и в сторону. Все бомбардировщики, израсходовав боезапас, покинули поле боя. Михаил вернулся к холму. На вершине его курилась дымом огромная воронка. У подножия вторая. Недалеко от нее валялся перевернутый пулемет. Из-за деревьев, покачиваясь, шел пулеметчик. Он держался за голову. — А где остальные? — Чего? — прокричал в ответ пулеметчик. Из ушей его текла кровь. «Контужен», — сообразил Михаил. Пулеметчик упал перед пулеметом на колени, перевернул его на колеса и стал приводить в порядок. Михаил же повернулся и стал осматривать подножие холма. «Эй, есть кто живой?» В ответ ни звука. Никто не вышел из-за деревьев. Похоже, их осталось двое. Найдя удобную позицию, Михаил, стараясь быть незаметным, осторожно осмотрел окрестности холма. Он увидел, что немцы выстроились цепью возле танка и медленно двинулись в сторону перекрёстка. Михаил бросился к пулемётчику, показал рукой. «Немцы!» «Не слышу!» — прокричал в ответ тот, хотя Михаил стоял рядом. Но жест Михаила он понял. Ухватившись за станок и пригибаясь, пулемётчик побежал по холму. Упав на краю воронки, он развернул пулемёт в сторону наступающей цепи гитлеровцев. Михаил подхватил коробку с лентой и пристроился рядом с ним. Первый номер поднял рамку прицела, повёл стволом и нажал гашетку. Очередь была длинной и результативной. Немцы находились в открытом пространстве. Мотыль затвора дёрнулся и встал. Лента закончилась. Михаил открыл коробку, достал следующую. Пулемётчик заправил её в лентоприёмник. Однако стрелять больше не пришлось. Все, кто принимал участие в атаке, были или убиты, или ранены. Никакого шевеления на поле. Но и со стороны перекрёстка огня никто не открывал. Живы ли они, подумал Михаил. Надо бы сходить узнать. Танк, самая главная угроза, стоял, не поворачивая башню. Михаил выждал немного, потом показал жестом пулемётчику «Будь здесь, а я туда!». Тот понял, кивнул. Михаил сменил в автомате пустой диск на полный и, пригнувшись, побежал к перекрёстку. В его сторону не прозвучал ни один выстрел. Добежав, он увидел безрадостную картину, перекрёсток дорог был буквально испахан воронками, одна рядом с другой, и везде только убитые, причём изуродованные взрывом, без руки, без ноги, один из убитых был даже разорван пополам. Михаила едва не стошнило, но он помнил, что, организовывая оборону, комиссар сформировал ещё одну небольшую группу. Их позицию он тоже нашёл, воронка на её месте была совсем небольшая от пушечного снаряда. По-видимому, немецкие танкисты постарались. Держа автомат наготове, Михаил пошёл на немецкие позиции. На поле только убитые, а вот в танке явно был кто-то живой. Хотя люк в башне и был закрыт, но Михаил явственно слышал тихие голоса. Стоя рядом с танком, он понял, почему башня его была неподвижна. Пули из противотанкового ружья её заклинило, на замке башни была видна вмятина. «Стало быть, надо держаться осторожнее, чтобы не попасть в сектор обстрела лобового пулемёта. Поджечь бы этого гада. А может, сдадутся?» Михаил постучал прикладом по броне. «Гитлер капут! Сдавайтесь!» В ответ только ругательство. Языка Михаил не знал, но по тону понял. «Ага. Не хотят, значит. А ведь его можно поджечь. Рядом же бронетранспортер стоит, у него почти полный бак бензина. И дверцы с обеих сторон нараспашку». «Знать бы только, где у него этот бензобак!» Михаил опустился рядом с бронетранспортером на колени и заглянул под днище. «А, вот и бензобак!» Поглядывая на танк, чтобы нечаянно не нарваться на автоматную очередь пожелавших выбраться на белый свет танкистов, Михаил стащил с убитых пехотинцев две каски и вытащил из ножен гитлеровца штык. Затем залез под бронетранспортер, пробил штыком дыру в броне и подставил под струю бензина каски. Осторожно, боясь расплескать горючее, выбрался из-под днища и впервые пожалел, что не курят, зажигалки или спичек не было, придется убитых обыскивать. Противно, конечно, он не мародер, но другого выхода не было. Михаил обшарил карман одного убитого, другого и нашел, наконец, бензиновую зажигалку. Подняв обе каски за ремешки, он поднес их к танку, поставил на броню моторного отсека и забрался на танк сам. Совершенно не заботясь о том, что сидящие в башне танкисты по национальности немцы и, следовательно, по-русски не понимают ни слова, Михаил закричал «Эй, фрицы, в последний раз предлагаю, сдавайтесь!» В ответ лишь знакомая уже ругань. Но э... И... Михаил выругался. Через жалюзи сверху моторного отсека он вылил бензин внутрь на несколько мгновений, ощутив его острый характерный запах. Чиркнул зажигалкой и поднёс её к жалюзи, желая сбросить вниз, однако не успел. Пары бензина вспыхнули, опалив Михаилу брови и ресницы. Он отшатнулся и кубарем скатился с брони на землю. Вскочив, отбежал за бронетранспортер и направил на башню автомат. Пламя уже вовсю разгоралось на корме танка. «Вот ведь штука какая!» – удивился Михаил. «Всё железное, вроде и гореть нечем, а пылает, как свечка». В танке, наконец, осознали весь ужас своего положения. Остаться внутри, сгореть, выбраться наружу, быть убитым или попасть в плен. И всё-таки танкисты выбор свой сделали. Они побоялись сгореть живьём. Откинулся люк башни, и из него показался танкист в чёрной униформе. Он поднял руки. За ним из башни стал выбираться второй танкист. Оба спрыгнули на землю и побежали прочь от танка, в поле. Лежащий на холме пулемётчик дал короткую очередь, и танкисты, как подкошенные, рухнули на бегу. «Да ведь они от танка убегали, он рванёт сейчас», — сообразил Михаил и точно так же кинулся бежать прочь. Через несколько секунд раздался взрыв. Михаил остановился обернулся. Башня отбросила взрывом на два десятка метров. Пламя внутри танка гудело, напоминая звук паяльной лампы. Столб его поднимался вверх на десяток метров. Разлетающиеся во все стороны искры попали на стоящий рядом бронетранспортер, на разлитый под ним бензин, и бронетранспортер тоже вспыхнул. Теперь ему здесь делать нечего. Михаил вышел на поле, махнул рукой. От холма отделилась фигура пулеметчика. Надо бы посоветоваться, что делать дальше, только как. Пулеметчик от контузии оглох. Когда пулеметчик подошел, он показал рукой на танк и поднял вверх большой палец. Одобрял, стало быть. В свою очередь Михаил указал на перекрёсток. Они направились туда. Пулемётчик осмотрел развороченную взрывом землю, вздохнул. Потом подошёл к противотанковому ружью, поднял его. Михаил подбежал, взялся за ствол. Тяжеленная штука. Они понесли ПТР на холм. Вот всё самое решилось. Нового приказа оставить позицию не поступало. Стало быть, надо выполнять прежний и стоять здесь, стоять насмерть ради этого погибли политрук и два десятка собранных им бойцов отдали они жизнь не зря фашистов вот человек 60 лежат два бронетранспортера уничтоженный танк и не прошли гитлеровцы по затерянной дороге в сравнении с защитниками селище было танк они прошли двое их осталось но оставшиеся будут исполнять воинский долг до конца михаил подивился Как он мог думать о том, чтобы советоваться с пулемётчиком, когда простой солдат и сам понимал свой воинский долг согласно данной присяге? Ему стало стыдно. Хорошо, что пулемётчик не мог прочитать его мысли. Они поставили противотанковое ружьё на холмике у воронки и снова направились к перекрёстку. Михаил собрал патроны к ПТР, больше похожие на небольшие снаряды. Пулемётчик собирал винтовочные патроны. Они подходили к пулемёту. Вернувшись на холм, пулемётчик принялся набивать патронами пустую пулемётную ленту, а Михаил разложил патроны к ПТР у ружья. Он правильно понял, что стрелять из ПТР придётся ему, пулемётчик будет у Максима. Это подразумевалось само собой. Начало смеркаться. Похоже, атаки немцев сегодня не будет. Не любят они воевать по темноте. Пулемётчик тронул Михаила за рукав потом ткнул пальцем себя в грудь и показал на поле. Михаил кивнул, и пулеметчик пошёл. В сумерках не было видно, что он там делает. Пулеметчик вернулся, прижимая к груди трофей, немецкие галеты в бумажные обёртки и консервы. Они вскрыли немецким же штыком консервные банки. Штык был плоский, как нож. Наш от трёхлинейки не подходил для этих целей, потому как был четырёхгранный. Им только колоть хорошо, а резать невозможно. Пользуясь штыком как ложкой, они закусили бельгийской тушенкой, заедая ее галетами. Напиться бы, но воды не было. Однако пулеметчик вытащил из кармана фляжку и протянул ее Михаилу. Тот припал к горлышку и поперхнулся. Думал, вода, но во фляжке оказался Шнапс – дерьмовая немецкая водка, слабая и отдающая самогоном. Однако несколько глотков он все же сделал, по телу разлилось тепло. Пулемётчик тоже глотнул, причём изрядно, почти опустошив фляжку. Ну да, Михаилу тепло в комбинезоне, а солдат, небось, замёрз, лёжа в лёгкой шинелишке на голой земле. Поев, они улеглись в воронке от авиабомбы. Там хоть снега не было и углубление не так задувал ветер. Прижавшись друг к другу спинами и угревшись, они уснули. Спали крепко, как будто не было ни немцев, ни войны. Чего выставлять караул, когда их всего двое и ночью немцы не воюют? Если только разведгруппы, так это на передовой. Первым проснулся пулемётчик, потому что замёрз. Едва начинала светать мела позёмка из мелкого снега. Его почти видно-то не было, но на лице он таял. «Какое сегодня число?» – прокричал пулемётчик. Михаил пожал плечами, но потом начал считать. Выходило 7 ноября, праздник. Он показал растопыренные пальцы, 7. Пулеметчик ухмыльнулся и протянул Михаилу фляжку, там еще чего-то болталось. Михаил сделал пару глотков и вернул фляжку солдату. Тот вылил в рот оставшийся шнапс и вытер губы рукавом шинели. «Хороший ты мужик, летчик!» – прокричал он. «С праздником тебя!» Михаил кивнул. Они разослали плащ-палатку и выложили на нее свои немудрящие запасы, трофейные консервы и галеты. Открыли консервы, позавтракали, всё-таки сытым воевать лучше, чем на пустое брюхо. Неизвестно, придётся ли ещё поесть, так не пропадать же трофеем. Через час послышался звук моторов. Михаил дёрнул пулемётчика за рукав, показал на уши и рукой на дорогу. Солдат, поняв, что, скорее всего, это его последний бой, обнял Михаила, потом и легся за пулемёт. Лицо его стало суровым, глаза сузились. «Наверное, прощался», — понял Михаил. Он подтянул к себе ПТР, вложил патрон в патронник, ружьё было однозарядным, простым, как охотничья одностволка, и закрыл затвор. Прикинул расстояние до дороги, выставил планку прицела. Всё, он готов. На дороге появился бронетранспортер, за ним две грузовые машины, крытые брезентом. Михаил и пулеметчик напряжённо следили за приближающейся колонной. Немцы подходили все ближе, вот от них до сгоревшего танка и бронетранспортера осталось полсотни метров. Михаил повел стволом, вынес упреждение и, целясь в передний край капота, мягко надавил на спуск. Выстрел. В плечо долбануло так, что Михаил просто отлетел от противотанкового ружья. Плечо сразу заныло. Бронетранспортер остановился. Дыма и огня не было, но и шум его мотора стих. Наверное, в мотор пуля ударила. — предположил Михаил. Тут же, длинные очереди слева, ударил пулемёт, пройдясь по кузовам грузовиков. Из кузовов машин стали выпрыгивать пехотинцы, прячась за грузовиками. Михаил ещё раз зарядил ПТР, поймал в прицел задний грузовик и выстрелил. Грузовик сразу вспыхнул, а потом взорвался. — Не иначе в бензобак или в бензопровод попал, — обрадовался Михаил. Плечо теперь не просто болело, а занемело. «Да как же из этой штукенции стреляют, когда после двух выстрелов правая рука не чувствуется», – удивился Михаил. Тем временем немцы организовались и открыли огонь из автоматов и ручных пулемётов по холму. Пули изрыли весь склон, визжали над головой. Однако пока вражеские пулемётчики были недосягаемы. Для прицельной стрельбы из автомата далеко, только патроны зря жечь. Михаил засек вспышки выстрелов из-за колеса грузовика, зарядил ПТР. Стрелять из-за зверской отдачи, ой, как не хотелось, однако надо. Михаил прицелился и выстрелил. Один пулемётчик сразу замолчал, но второй не унимался. Он успел перебраться к сгоревшему танку, используя его как укрытие. Ахаха, придётся ещё раз за ПТР. Михаил поморщился. Всё, выстрелю ещё раз и больше не буду, решил он. Он терпеливо вжидал, когда пулемётчик откроет огонь, высунув голову и половину туловища из-за корпуса танка. Прицелился, задержал дыхание и выстрелил. Плечо взорвалось болью. Михаил матерился сквозь стиснутые зубы, но цель была достигнута. Немецкий пулемётчик лежал неподвижно. Конечно, при попадании такой пули, как у ПТР, даже в руку её просто оторвёт, и болевой шок обеспечен. Однако радоваться было рано. Что-то насторожило Михаила. Максима не слышно. Михаил повернул голову. Пулемётчик лежал, уронив голову на рукоять пулемёта. Пилот подполз к нему, перевернул на спину. Вот оно. Пулевое ранение в основании шеи сразу наповал. Михаилу стало тоскливо. Один ведь остался. Пилот расстегнул шинель, вытащил из нагрудного кармана гимнастёрки документы убитого и раскрыл красноармейскую книжку. Вчера вот не познакомились, а сегодня общаться было уже бессмысленно. Пулемётчик после контузии не слышал ничего. Так, Светлов Дмитрий Савельевич, 1918 года рождения, уроженец Ленинграда. Надо запомнить. Михаил сунул документы в свой карман. Выйдет к своим, надо будет сообщить о гибели пулемётчика. Погиб как герой, если бы все так воевали. Пусть он не останется одним из многих пропавших без вести. Солдат этого заслужил. Пилот застегнул карман и поднял голову. Видя, что огонь с холма стих, немецкие пехотинцы двинулись вперед редкой цепью. Плотной уже не получалось, их осталось не больше десятка. Михаил оттащил тело пулеметчика в сторону и лег за пулемет сам. Поймав в прорезь прицела силуэт, нажал гашетку и повел стволом вдоль цепи. Атакующие немцы попадали, а может и залегли. Михаил немного опустил ствол и длинной пулеметной очередью прошелся по фигурам, хорошо видимым на фоне заснеженной земли. Крайний в цепи солдат не выдержал, вскочил и бросился бежать. Михаил достал очередью и его. Ствол пулемета шипел, из-под пробки пробивалась струйка пара. Все, закипел, охлаждение у Максима водяное, а воды у меня нет. Да я и сам от глотка не отказался бы подумал Михаил. На поле никто не шевелился. Михаил посмотрел на последние четыре патрона в ленте и дал еще очередь. Чего ж теперь. Над полем посвистывал ветер, и никаких других звуков, стонов, криков, обрывков человеческой речи Михаил не слышал, как не прислушивался. Поле, усеянное мертвыми. Пилот посмотрел на часы. Уже двенадцать. Прошли почти сутки, как он здесь. Стало быть, выстояли, задержали немца, дали основным силам время перегруппироваться и организовать оборону. У него самого из основного оружия лишь ПТР с двумя патронами, личный ТТ с целой обоймой и ППД с полным диском, который дал ему политрук. Надо уходить. Если фашисты прорвались в других местах, то он запросто может оказаться в петле, в окружении. ПТР придётся бросить, длиной два метра весит много, куда с ним тащиться? Михаил уже привычно отполз за холм, встал, отряхнул комбинезон. Выглядел он сейчас за мухрышкой. Комбинезон в грязи, ты тоже. Да чёрт с ними, самому бы в живых остаться и к своим выйти. Михаил прикинул направление и пошёл через лес. Он инстинктивно чувствовал, что от дорог надо держаться подальше. Немцы дороги любят, и потому велики шансы нарваться на неприятеля. Шёл он довольно долго, часа два, пока впереди не посветлело. Лес кончился. Михаил остановился, надо было осмотреться. Перед ним поле в километре деревенька, дым из труп идёт, прямо идиллическая картинка мирной жизни. Ни фашистов, ни наших не видно. И тут совершенно неожиданно сзади раздался щелчок взводимого курка и молодой голос на чистейшем русском языке приказал. «Руки вверх!» Михаил поднял руки. Наверное, молодой красноармеец как бы с испугу не выстрелил. Подумал он и медленно повернулся. От увиденного глаза полезли из орбит. Перед ним стояла девушка лет шестнадцати в длинной, не по росту, шинели. Прямо перед собой обеими руками она держала наган, ствол которого теперь смотрел Михаилу в грудь. Руки, вцепившиеся в рукоять оружия, тряслись от волнения. Михаил перевел дыхание. — Да свой я, русский! Неужели не видишь? Опусти наган, мне еще жить охота. Девушка шумно выдохнула и опустила оружие. Михаил подошёл, мягко взял из её рук наган и снял курок с боевого взвода. Вложив наган ей в кобуру, впервые пристально взглянул ей в глаза. Детская лицовка на пушках, из-под пилотки две косички. На петлицах шинели змея над чашей. Медичка, а сапоги-то... Такие только мужиков пора носить, не иначе сорок второго размера. «Ты кто?» – спросил девчушку Михаил. «Младший сержант медицинской службы Сорокина», девушка помолчала и добавила, «Галя». «Младший лейтенант Борисов, лётчик. К своим пробираясь, потому как сбили немцы». В то тон ей, в свою очередь, отрекомендовался Михаил. «Вы с парашютом прыгали?» – округлила глаза девчонка. «Пришлось. Тебе сколько лет?» «Семнадцать». «Ой, восемнадцать», – спешно поправилась она. «Врёшь, наверное. Не иначе годик в военкомате добавила, чтобы в армию взяли». Девчонка покраснела. «Я медсестра, на курсы ходила», – с вызовом в голосе сказала она. «Но-но, я не хотел тебя обидеть. Скажи лучше, ты немцев здесь не видела?» «Не-а», – по-детски ответила она. «Тогда пойдем». «Не могу я». «Что значит не могу? Я старше по званию, я тебе приказываю». «Раненого бросить не могу, он там». Михаил сглотнул комок в горле. «Пигалица. Ребенок совсем, а туда же не могу». «Не каждый взрослый скажет так, оставшись в лесу, с раненым на руках, без еды, питья и почти без шансов выжить. Немцы найдут, наизгаляются вдоволь и пристрелят. Веди к раненому». Девчонка пошла вглубь леса, Михаил за ней. Рядом с лесной дорогой, скорее тропинкой, стояла пушка-сорокопятка. Низкая, маленькая, прозванная на фронте «Прощай, Родина». Рядом с ней на расстеленной шинели лежал укрытый второй шинелью боец. Михаил приподнял шинель. Поперек живота раненого вошел ряд бинтов, пропитанных подсохшей кровью. Пилот знал, что ранения в живот должны оперироваться сразу, иначе смерть. Давно его обратился он к девчушке. Второй день. Заметив на поясе раненого финку в ножнах, Михаил вытянул ее. Ты что удумал? Кинулась к нему медсестра. Неужели подумать могла, что он раненого добить решил? Михаил ухватил ее за рукав шинели. Погодька. Ловко орудуя ножом, он быстро укоротил длинные полы шинели, в которую была одета девушка. Получилось два суконных лоскута. Имя он обернул голени раненого. «Так ему теплее будет, а тебе ловчей ходить. Больно шинель у тебя длина». «И правда, а старшина не заругает? Все-таки казенное имущество». Она посмотрела на себя. «Ой, какая шинель кургузая стала!» И засмеялась. «Но ребенок, право слово. Сегодня 7 ноября, праздник». «В Москве парад на Красной площади», — сказал Михаил. «Правда?» — не поверила девушка. «А откуда знаешь?» «По рации слышал. В подбитом немецком танке», — соврал Михаил. «Не врёшь?» — сиплым голосом вдруг сказал пришедший в себя раненый. «Как можно? Честное слово?» «Пить», — прошептал раненый. «Нельзя тебе, миленький», — наклонилась к нему медсестра. «Выбираться нам отсюда надо», — решил Михаил. «Надо, сама знаю», – грустным эхом отозвалась девушка. «Только не утяну я его одна», – на глазах её выступили слёзы. «В деревню надо, может, подвода у них есть». «Я схожу», – вызвалась девушка. «Поосторожнее только там, если заметишь хоть что-то подозрительное, бегом назад». Михаил проводил девушку до опушки и залёг там, глядя, как постепенно удаляется её хрупкая фигурка. Идти ей мешали большие, не по ноге сапоги, так и норовившие соскочить. Фигура девушки исчезла среди исп, а через какое-то время из-за домов выехала подвода, на которой сидели двое. Когда она приблизилась, Михаил различил медсестру и деда в фуфайке и с окладистой бородой. Подвода въехала на тропу. Михаил встал перед лошадью. Испуганный возница повернулся к девушке. «Ты же говорил и раненый, а он здоровее меня будет». «Дальше, раненый! Езжайте, прошу вас!» – взмолилась девушка. «Плохо ему!» Дед дернул вожжи, прикрикнул. «Но, пошла, родимая!» У пушки остановился, спрыгнул с подвода и подошел к раненому. Тот снова впал в забытье. Дед откинул шинель, вгляделся. «Да, не желез он. Я таких еще в Первую мировую навидался. Должно, к вечеру отойдет». «Да что вы такое говорите, деда?» – со слезами в голосе воскликнула девушка. «А то, ладно, давайте грузить». Втроем, взявшись за подстеленную шинель, они подняли раненого и погрузили его на подводу. Дед принялся ее разворачивать. «Ой, а пушка как же?» – вдруг всполошилась девушка. «Сказалось, что ли?» – осек ее дед. «У меня не битек першарон, да и зачем в деревне пушка?» «Коленевцы придут, постреляют из-за нее!» «Ты лучше на подводу садись, сапоги-то у тебя!» «Того!» Через «того» он не уточнил, но и так ясно было. Они добрались до деревни, занесли раненого в избу и уложили на широкую лавку. «Матрена, дай чистая исподня! А ты, медичка, сымись с него все казенно! Выкинуть надо, либо притопить где!» «Зачем?» «Делай, что сказано!» Девушка обиженно засопела, однако одежду с раненого сняла. «Документы его себе забери, отдашь кому следует. Уходить вам надо. Немцы придут, не сдобровать вам. Матрона, дай ей туфли какие-нибудь, размером поменьше». Жена деда лет на двадцать моложе хозяина принесла туфли. «Ну-ка, попробуй надеть». Медсестричка скинула сапоги, портянки и примерила туфли, далеко не новые, на низких каблуках. «Чуточку великоваты, но в них хоть ходить можно». «Зато мозоли не набьёшь», – пошутил дед. «Ну чего стоишь, Матрена?» – вновь повысил голос дед. «Носки дай, девчонки, небоськом же и в туфлях-то. И узелок поесть собери, картошка теплая ещё». Матрена принесла шерстяные носки, с ними туфли совсем в пору оказались. Повозившись по избе, собрала узелок с едой и вручила его девушке. «Переночевать бы вам в тепле, да опасаюсь я, сейчас в лесу куда как надёжнее, идите с Богом, за раненого не переживайте, что смогу сделаю, а не даст Господь ему сил выжить, схороню по-человечески». Михаил с Галей поблагодарили деда и вышли, девушка несла узелок с провизией, а Михаил узел с вещами раненого. Когда они отошли подальше от деревни, Михаил забросил его в кусты, зашли в лес. Положили узелок на пень. «Развязывай скорее, есть охота», — поторопил Михаил девушку. «Ещё как охота, я три дня не ела. Как вспомню, дома от ватрушек маминых отказывалась, всё потолстеть боялась. А сейчас бы всё съела, вот честное слово, не вру». «Лопнула бы», — не удержался Михаил. Михаил развязал узелок. На чистом платке лежалось десяток крупных варёных картофелин, два варёных яйца, две нечищенные луковицы и полкоровая серого хлеба. «По нынешним временам и нашему положению. Прямо царское угощение. Налетай!» Они быстро съели всё, кроме хлеба. Михаил предусмотрительно отрезал финкой половину каравая. «Это на вечер». После еды он завернул хлеб в тряпицу и спрятал за пазуху. «Ну что, идём?» «Идём», – кивнула девушка. Они шли, стараясь прятаться, укрываясь в перелесках, лесополосах и оврагах. То слева, то справа, то впереди погромыхивало. «Пушки бьют, их далеко слыхать» заявила медсестричка. Стемнело, но Михаил с девушкой продолжали движение. На земле лежал тонкий слой снега, и было видно, куда ступать. Да и вероятность наткнуться на врага была куда меньше. Но они уже выдохлись. Даже Михаил устал, а Галина вообще дышала тяжело. Великовато для неё шинель. Сама ведь ростиком полтора метра. Михаилу только до подмышек достаёт. Неожиданно Михаил остановился и придержал уже сделавшую шаг вперёд Галину. В центре внезапно открывшегося в полумраке луга темнели большие овальные пятна. Однако, присмотревшись повнимательнее, Михаил понял, что перед ними копны сена. «Здесь я заночуем, привал», – распорядился пилот. Он выбрал сено в стогу, сделав подобие пещерки, и ногами вперед забрался в углубление. «Лезь сюда», – пригласил он девушку. «Только не лапать», – решительно предупредила медсестричка. «А то я знаю вас, мужиков». «Сам раненый и стонет, а как перевязывать начнёшь, облапать норовит». «Но я пока не ранен», — отшутился Михаил. «Тем более», — отрезала девушка, но все сено забралась. Попыталась отодвинуться от Михаила, однако нора была тесная, далеко не отодвинешься. Постепенно согревшись, Михаил уже стал придрёмывать, как вдруг проснулся от толчка. «Ты чего? Кто это все сене лазит? Слышишь шуршание?» «Спи, мыши это», — сонно пробормотал Михаил. «Мыши?» В голосе Галины чувствовался ужас. «Я так не могу, я мышей боюсь, а вдруг они по мне бегать начнут?» «У тебя наган есть, отстреливаться будешь», — пошутил Михаил. Галина придвинулась к Михаилу вплотную, все-таки мышей она боялась больше, чем пилота. К утру они основательно замерзли, хоть и в стогу спали, а все равно на земле. Михаил выполз из стога первым, осмотрелся. Вокруг ни одной живой души он достал из-за пазухи три с хлебом, разломил пополам и одну половинку протянул Гале. «Ешь!» Оба быстро съели хлеб. «Колбасы бы к нему!» — подумалось Михаилу. «Но чего нет, того нет». Они стряхнули с одежды сена. Михаил отцепил шинели Галины репейник. К сукну липла всякая дрянь, не то что к комбинезону. Они снова двинулись в путь. Сегодня громыхало не впереди, а по сторонам. На пути снова встала стена леса. Немного подумав, Михаил решил идти по его опушке, так легче, потому что в случае опасности сразу вглубь нырнуть можно. Хотя и чаще лес назвать сейчас нельзя было, так как листва уже опало и пространство между деревьями просматривалось довольно далеко. Через час-полтора ходьбы они согрелись, и Михаилу даже жарко стало. «Галя, а ты откуда сама?» «Из Москвы, я на Якиманке жила», — девушка вздохнула. «Интересно, где наши, где немцы? Идём не знаю куда». Неожиданно для обоих из-за дерева впереди вышел боец в телогрейке и с винтовкой СВТ в руках. «Стой, кто идёт?» «Свои». «Пароль!» «Какой к чёрту пароль? Не видишь, к своим пробираемся». Боец отступил на шаг назад, обернулся и крикнул куда-то в глубину леса. «Товарищ сержант, тут ещё двое подошли». Из-за деревьев вышел сержант, уже молодой, примерно за сорок, и тоже в телогрейке. Предъявили документы. Михаил и Галина достали свои документы и протянули сержанту. Тот их внимательно изучил и вернул. «Как вы сюда попали?» «Пешком!» – разозлился Михаил. Сержант невозмутимо продолжил. «Немцев не видели?» «Не видел. Почему не со своими частями?» «Был сбит при выполнении боевого задания, иду в свой полк. Девушку, мете стричку, по дороге встретил, с раненым она была. Без арабов. Проводи людей к командиру. Задержавших часовой закинула СВТ за спину. Так точно. Идите вперед. Метров через триста лес кончился и впереди открылось поле. Почти посередине его пересекала лощина, на противоположной стороне которой виднелись свежеотрытые окопы траншея. Командир, к которому подвёл их часовой, оказался молодым коренастым человеком. Судя по выражению его измученного лица и смертельно уставшим глазам, лейтенант давно уже забыл, когда спал ночью в последний раз. «Здравия желаю, товарищ лейтенант. Вот задержал двоих. Сержант приказал к вам доставить». И снова проверка документов и уже традиционный вопрос – не видели ли они немцев? Потом обоих повели в штаб батальона, а оттуда машины отправили в штаб полка. Медсестричку оставили там, а Михаилу предоставили трофейный мотоцикл с коляской. «Ну что, Борисов, наш водитель довезёт тебя до горелок. Это рядом с Тулой, где аэродром твой. А дальше уж сам как-нибудь».